Глава четвёртая. «Как успехи?» — поинтересовалась Саша у Симоны, когда муж отправился на виноградник. Они встали позже обычного, плотно позавтракали, что случалось нечасто, и Лапа занялся своими делами, предварительно взяв с жены обещание никуда без него не уезжать. Музей не разрешает отправлять платья на анализ в лабораторию, тем более отрезать кусочек ткани. «Но визуально оно вполне соответствует эпохе», — ответила подруга. «Ты ведь знакома с Пикало Джонне? Какой он? В смысле характера, личности?» Симона фыркнула в трубку. «Слишком серьезно относится к истории. Одержим, я бы сказала. И печален. Он не любит говорить о своем прошлом. Но у меня такое чувство, что там что-то есть, какая-то тень». Он сказал, что с платьем была записка. Так он и узнал, что это платье Костанцы Даллари. Но директор не сказал о ней ни слова. А ведь записка — это важно. Не знаю, сможем ли мы узнать хоть что-то. Я собрала все, что есть в интернете о Костанце. Отправлю тебе на почту. Но, признаюсь, там немного, в основном то, что связано с фильмом и книгами. Почему музей решил сделать платье гвоздем коллекции? Мы же до сих пор не знаем, подлинно или оно. Ведь пресса поднимет шум, узнав, что нет доказательств. Это ударит по репутации музея. Шум привлечет посетителей и деньги. Ты думаешь виселиться во дворе? Настоящее и за решеткой манекены. Так что не стоит говорить о подлинности это все реконструкция, аттракцион. Но они почти уверены, что платье подлинное. Слишком самоуверенно. Тебе не кажется? Может, они знают что-то, чего не знаем мы? Но тогда почему молчат? После обеда Лапа и Саша отправились в Кастель-Фьорентино, следующий город на дороге от Кастельмонте в Эмполи. Небольшой приятный городок в холмах был очень похож на нижний город Кастельмонте, только без средневековой части на холме. Туристов привлекали сюда старинные виллы в окрестностях, но после эпидемии коронавируса Большинство из них так и не открылось. Навигатор привел на окраину, где стоял дом на Пекаладжонны, бывшая почта герцога Казимо I де Медичи. «На его месте я бы сдвинулась на эпохи Возрождения», — сказала Саша. «А этому подавай восемнадцатый век». «По-моему, объяснение весьма простое», — засмеялся Лапо. «В этих костюмах можно ходить». «А ты попробуй, погуляй каждый день в одежде миссера XV века, весом килограммов так под 15. Да и удобства, знаешь ли, в этой эпохе более развиты». «Любопытная страсть», — засмеялась в ответ Саша, с удобным выбором эпохи. «С другой стороны, великое герцогство Тосканское — важная часть нашей истории, просто менее растиражированная. Когда лотаринги отправили в небытие дом Медичи, С Лоренцо Великолепным они смирились, а вот более позднюю эпоху постарались оставить в тени. Улица возле старинного дома, стоявшего на отшипе, была тиха. Оживленная автомобильная дорога обошла ее стороной. Но в начале квартала, на углу, они заметили автобусную остановку. Бьюсь об заклад, что в Сан-Джеминьяно и Кастельмонте Гвидоны не пешком приходят и не на лошади скачет. Автомобили нашему сеньору Пеколаджоне явно не чужды, сказала Саша, оглядываясь по сторонам. Небо завлакли темные тучи, похолодало. Казалось, дождь вот-вот сменится снегом. Хотя март в этих краях обычно теплый и солнечный. Деревья в цвету, а снег не выпадал уже несколько лет. Звонка не обнаружилось. Лапо с любопытством осмотрел старинный, черный молоток и с энтузиазмом пару раз стукнул им в дверь. Одновременно с ударами молотка изнутри послышался душераздирающий вопль. Арсений переглянулись. Лапа нажал на дверь. Та бесшумно отворилась. Вбежав внутрь, они бросились вверх по лестнице. Вопли на верхнем этаже не прекращались. Попила женщина, стоявшая спиной к ним, в коридоре наверху. «Сеньора, что случилось?» Она повернулась и замолчала. Саша вскрикнула, увидев, что руки женщины в крови. Кровь пропитала и некогда белоснежный фартук. Женщина уставилась на них, открыла рот, и Саша приготовилась к новому воплю, но она сказала почти шепотом. «Сеньор Джонни, Он там!» Она указала на открытую дверь. «Он мертв!» «Вы домработница?» — женщина кивнула. «Саша, уведи ее куда-нибудь, я звоню в полицию». Девушка замотала головой, пытаясь заглянуть в комнату, но муж сделал страшные глаза. И она повела женщину к лестнице, обняв за плечи. Та больше не кричала, но сильно дрожала. «Сделайте несколько вдохов. Медленно. Вдохните и выдохните. Где здесь кухня? Давайте попьем воды». С -с «Слева вторая дверь». Лицо женщины серело на глазах. На кухне Саша налила воды из большой бутыли, протянула чашку. «Вот, выпейте это!» В дверях показался Лапу, покачал головой. «Полиция вот-вот будет здесь. Мы останемся с вами, пока они не приедут. Вы можете рассказать, что случилось?» Он сказал не приходить до двух. У него была встреча. Женщина закрыла лицо руками, не замечая, что перемазала его кровью. Я пришла, а его не было, и я пошла наверх. Ох, простите, я сейчас, мне очень надо, в туалет. Прошло не больше двадцати минут, как в дверь застучали и послышались голоса. «Мы здесь!» — крикнул Лапу. В кухне появился инспектор Массимо, друг и подчиненный комиссара Локидини, еще один полицейский и двое медиков. «Там!» — указал Лапа на лестницу. Медики надели бахилы и перчатки, и отправились к лестнице. Массима задержался в дверях, скривив гримасу. И почему я не удивлен? Он был бы мертв, даже если бы мы не пришли, пробурчала Саша. Вы заходили в комнату. Сеньора и я, ответил Лапу. Я пощупал пульс, нужно было узнать, жив ли он. Инспектор кивнул, посмотрел на Сашу. «Не могу поверить, что тебя не было в комнате. Семейная жизнь идет на пользу». Он присел возле домработницы. Голос стал мягким, словно он разговаривал с ребенком. «Расскажите нам, что случилось? Но сначала скажите, как вас зовут». Женщина всхлипнула. «Глория. Глория Варна. Я домработница, сеньора пикала Джонна». Пока она общалась с инспектором, Саша тихонько выскользнула. Поднялась по лестнице и заглянула в комнату. Это был кабинет. Множество дисплеев, клавиатур и компьютерных стоек. Клубок кабеля и шнуров питания. В середине в ложе крови лежал Пикола Джона. Медики склонились над телом. Что-то было не так. Совсем не так. И тут до девушки дошло. Вместо старинного наряда на теле были джинсы, толстовка. И кроссовки на ногах. Ну-ну. Полное погружение в эпоху, значит. Сзади раздалось покашливание. Саша обернулась и встретилась с насмешливым взглядом Массиму. Похоже, я поторопился с выводами. Тебя даже брак не спасет от любопытства. Возвращайся, нечего тут делать. Полиция забрала фартук и обувь домработницы. К счастью, у нее нашлась запасная пара в кладовой. Наконец ей позволили умыться. Саша с любопытством разглядывала старинный наряд. Как она в таком платье умудряется работать в доме? Позже вам придется дать подробные показания, сказал инспектор. А сейчас давайте еще раз поговорим о случившемся. Вы все пришли в одно время? Мы приехали примерно в 14.15, сказал Лапу. Услышали крик входная дверь оказалась открытой, поэтому мы бросились внутрь возможно там нужна помощь остальное вы знаете. саша рассказала что их визит связан с историей платья ведьмы гвидона пикала джонна обещал показать сундук в котором обнаружено платье а вы сеньора тон массима больше не был успокаивающим но я ведь уже женщина всхлипнула сеньор пикала джонна сказал что я должна прийти к двум Он очень строг в отношении опозданий. И я пришла без пяти два. Вошла через задний ход, как обычно. Повесила пальто и поставила мокку варить кофе. Вы никого не встретили? Никого. Пока вон они не пришли. Синьор Пикаладжон навсегда пьет кофе ровно в четырнадцать-пятнадцать. Поэтому я пошла наверх. Вы приносите кофе в кабинет? Нет, что вы! «Сеньор Пикалла Джонна ровно в 14.15 уже сидит в столовой. Всегда. Но сегодня его не было. Вы работаете каждый день? Кроме среды и субботы. В эти дни я готовлю еду заранее и оставляю в холодильнике». «В холодильнике?» — удивилась Саша, а инспектор грозно на нее цыкнул. Но она не унялась. «А как же жизнь по правилам XVIII века?» Я потребовала купить холодильник. Сказала, что можно и без него, если сеньор Пикало Джонне хочет умереть в жару от пищевого отравления. Продолжайте. Я вошла в столовую с подносом и... Его там не было? Впервые за все годы женщина вздохнула. И я очень удивилась, а потом подумала, что ему могло стать плохо. Почему вы так решили? Обычно он исключительно пунктуален. Вы не подумали, что ошиблись, и он не ждал кофе в это время. Такого не могло быть. И еще он предупредил насчет них. Она кивнула на Сашу и Лапу. Сказал, могут прийти двое, и я должна показать им комнату экономки внизу. Она подозрительно глянула на Арсини и поинтересовалась. Это же вы? Вы эти, принцы? А когда вы обычно приходите? В восемь утра. Но сегодня у сеньора пекала Джонна была встреча. Где назначена встреча? Здесь, конечно. Вы уверены? Женщина задумалась. Ну, да, он сказал, что ждет посетителя, и я могу взять выходной на полдня. Сказал, что не хочет, чтобы его беспокоили. Он сказал вам, кого ждет? Нет. Упомянул время встречи. Нет, я и не спрашивала, не мое дело. «Вы, случайно, не знаете, появился ли этот анонимный посетитель?» «Наверное. Я нашла две чашки и тарелку в раковине. Сеньор сам мог приготовить кофе, если бы хотел предложить гостю. А тарелку с бискотти я оставила на всякий случай в столовой». «Где чашки?» «Я помыла их и убрала, как только пришла». Сеньор вел ежедневник. Он записывал свои встречи. «Не знаю». Никогда не видела. Скорее всего, записи в компьютерах, сказала Саша. Точно, наверное, вы найдете все, что хотите знать на этом его компьютере, оживилась женщина. Эксперты в пути. А вас я попрошу еще раз повторить рассказ. Женщина задрожала. Еще раз? Я ведь уже рассказывала несколько раз. Боюсь, что да. Сделайте это снова, шаг за шагом. Руки домработницы дрожали, она сжала их коленями. Я приготовила кофе и пошла в столовую с подносом. Потом я поставила поднос на стол, вышла в коридор и крикнула: "Сеньор, ваш кофе готов". Когда он не ответил, мне пришло в голову, что могло что-то случиться. Поэтому я поднялась по лестнице и постучала в дверь его спальни. Конечно, я не осмелилась войти, поэтому снова позвала через дверь. Ну, типа «Сеньор, вы там? Все в порядке?» Но ответа так и не было. «Вы открывали дверь?» «Конечно, нет. Я не должна беспокоить его, если дверь закрыта». «Что вы сделали дальше?» «Ну, я не знала, что делать. Постояла, потом я заметила, что дверь в ванную открыта, поэтому заглянула. Все его бритвенные принадлежности были там, а ночная рубашка висела на крючке». Затем я увидела, что дверь в его кабинет приоткрыта, чего никогда не бывает. Он с самого начала дал понять, что я не должна убираться в кабинете. Это категорически запрещено. Но я ведь должна была посмотреть, правда?» Она сглотнула. «Не торопитесь, сеньора. И что дальше?» Я увидела его и кровь. И я его потрогала, хотела узнать, нужна ли ему помощь она уставилась на свои руки словно ожидая снова увидеть кровь, потом закрыла лицо руками и пробормотала и я вроде вышла в коридор и я наверное закричала хорошо не волнуйтесь осталось всего пара вопросов женщина шмыгнула носом слезы потекли ручьем массиму посмотрел на сашу словно предлагал что то с этим сделать все хорошо тут то бене — сказала Саша. — Вас никто не подозревает. Давайте просто побыстрее закончим со всем этим. Домработница кивнула и вытерла глаза салфеткой. — Каким человеком был сеньор Пикало джонна Хорошим работодателем? — О, да. Он был скрытным, очень скрытным. Никаких лишних разговоров и уважительным. — Когда вы начали работать здесь? — В прошлом феврале. Год и полмесяца. Он хорошо платил? Очень хорошо. Из-за и его требований. Его требований? То, что я так одеваюсь, например, домработница потеребила свое старинное платье. Я знаю, это выглядит глупо, но для него это было важно. На нашем первом собеседовании он сказал, снаружи этого дома настоящее время сеньора Варна, но внутри восемнадцатый век. «Вы понимаете?» И я сказала, «О да, я так хотела получить эту работу. Он предложил большие деньги, где бы я еще такие нашла?» И не требовал никакой тяжелой работы. Всегда был любезен до тех пор, пока я следовала правилам. Хуже всего была стирка. Никаких современных удобств. Иглашка. Кошмар. Представляете, мне пришлось использовать один из тех старых утюгов, которые были у людей в те времена с углями, нагретыми на плите. Трудно не сжечь вещи, знаете ли. Но мой муж инвалид, и мне нужны были деньги. Поэтому я решила, что это словно... Ну, как будто я участвую в этом, как в пьесе. Я в молодости играла в любительской театральной группе. У меня хорошо получалось. Чего именно хозяин ожидал от вас? Как я уже сказала, стирка и глажка... Это было мучением, и не только из-за тяжелого старого утюга. Мне пришлось стирать все вручную в медном горшке в подвале. Воротники и манжеты рубашек приходилось крахмалить. Он настоял, чтобы я использовала одну из этих старых механических отжимных машин. Потом было вытирание пыли. Пылесос, мытье посуды. Готовка была главным делом. И выпечка. Сеньор любил бискотти и пирожные. Я готовила ему ужин а он разрешал мне брать что-нибудь домой, на чай моему мужу. «Вы сказали, что все было хорошо, пока вы следовали правилам. А если не следовали? Становилось плохо?» «Нет, неплохо, нет. Он был просто строгим. Однажды он поймал меня с мобильным, и я проверяла мужа. С тех пор он сказал мне, что я должна оставить свой мобильный дома. Но я этого не сделала, держала его в сумочке». Смешно же, ну какой 18 век со всем этим его оборудованием? Но я должна была идти пешком от автобусной остановки даже под дождем. Изначально он хотел, чтобы я жила у него, но я настояла на своем. Я не могла этого сделать из-за мужа. Поэтому он согласился при условии, что я буду приходить и уходить пешком. И вы были полностью довольны условиями своей работы? Меня беспокоила плита. Ей 200 лет, сами понимаете. Она нуждалась в реставрации. На ней трудно готовить, а он никак не мог найти реставратора. Сами понимаете, кому сейчас нужны такие плиты. Вы знаете, кто мог желать зла вашему работодателю? Нет, но я же не знала его, как человека, я имею в виду. Он никогда не говорил о чем-то личном, о своей работе или друзьях. Как я уже сказала, мы словно играли в пьесе, играли роли. Мы не были собой, никто из нас. А как насчет его семьи? У него была сестра Диана, фамилия мужа Николини. Я бы и не знала, но они с мужем приезжали на прошлой неделе. Мой хозяин потребовал испечь торт по старинному рецепту. Получилось хорошо, хотя я чуть все не спалила, пытаясь испечь в этих условиях. Зачем отказываться от благ цивилизации? Да любой бы в XVIII веке схватился за такую возможность. Где она живет? В Луке, если я не ошибаюсь. Это был семейный визит? Что-то, связанное с юридическими вопросами. Сеньор сказал вам это? Нет, это то, что я услышала, когда подавала десерт. Они упоминали адвокатов. Вы слышали имя? Я не уверена. Рикарди вроде. Я не слушала. Выражение ее лица подсказывало, что она как раз внимательно слушала, но не собиралась признаваться в этом никому, тем более полицейскому. Как сеньор ладил со своей сестрой? Нормально, насколько я знаю, ему не нравился муж. Неприятный тип. Он повышал голос. Ой, я не хочу сказать, что он мог застрелить хозяина. Мадонна, нет. Женщина перекрестилась и поцеловала сложенные пальцы. Были ли в доме еще какие-нибудь посетители за последние несколько недель? Около недели назад приходила женщина. Она не задержалась надолго. Знакомая? Больше, чем знакомая, как мне кажется. Они казались, ну, близко знакомыми. В романтическом смысле? Нет, совсем нет. Просто хорошая знакомая. Он что-нибудь говорил вам о ней? Имя? Зачем она пришла? Нет. Можете ли вы ее описать? Я видела ее всего минуту. Она была вся закутана в куртку с капюшоном. Высокая. Она была высокой. Это все, что я могла видеть. Молодая, старая. Ну, явно не девочка. Я думала, сеньор захочет, чтобы я сварила кофе. Но он ясно дал понять что я не должна беспокоить. Вы заметили перемену в хозяине в последнее время? Хоть что-то? сеньора, каким бы незначительным это ни казалось. Никаких перемен нет. Он был очень замкнутым человеком. Сдержанным. Скрытным, можно сказать. Домработница нахмурилась. У него была тайна. Какая тайна? Не знаю. Откуда же мне знать? Саше и Лапу пришлось дать отпечатки пальцев, чтобы исключить из прочих в кабинете Гвидона Пикаладжонне. «Почему ты разрешил нам присутствовать, когда допрашивал домработницу?» — поинтересовалась Саша. «Опрашивал. Допросы я веду не так», — улыбнулся инспектор. «Неприятное дело. Странная обстановка, странный человек. Впервые такое вижу. А вы оба были там на вечере, где стреляли. И здесь тоже». «Подозрительно?» — пошутил Лапа. «Нет», — серьезно ответил Массиму. «По времени вы бы не могли убить пикала Джонна. Медики полагают, что это случилось рано утром. Конечно, мы проверим ваше алиби, но я ни минуты не сомневаюсь, что вы ни при чем. И стрелять на вечере вы не могли. Рядом стояли свидетели. Ее интуиция...» — он кивнул на Сашу. «Должен признаться, что она часто оказывалась права. Он покачал головой, глядя на девушку. «Только это не значит, что можно вмешиваться в это дело. Просто если услышишь что-то полезное во время поисков истории платья. Еще раз подчеркиваю, никаких расследований. Самый явный мотив — убийство связано с его работой в сфере кибербезопасности. Но это не значит, что мы будем рассматривать только эту версию. Возможно, причина кроется в его личной жизни». «Просто держи глаза и уши открытыми». «И... Принц Якопо, я приношу извинения за фамильярность. Просто мы давно знакомы с вашей женой». «По-моему, вы достаточно уже знакомы со мной. Так что не принц, а лапо. И давайте перейдем на «ты». «Когда эксперты закончат, мне очень нужно попасть в дом, осмотреть сундук», — сказала Саша. И «Я позвоню, когда они закончат, и мы снимем опечатывание с дверей». Еще раз прошу, проводи исследование, а не расследование. Договорились?» Саша кивнула, но не удержалась от вопроса. Гвидоны мог быть целью стрелка на вечере?» «Совпадения случаются, ты сама это знаешь. Но...» Дело в том, что три месяца назад кто-то проник в его дом. Пикала Джонна обратился в полицию. В то время его не было дома. Оказавшись внутри, они взломали дверь в его компьютерную комнату, которая всегда была заперта. Как раз в этот момент хозяин вернулся, и они скрылись через заднюю дверь. Пиколо Джонна сказал, что ничего не пропало и никаких отпечатков пальцев. «Мы нашли следы ДНК, но никаких совпадений в нашей базе данных. Кто бы это ни был, он мог сегодня вернуться».